Мингю уснул на диване в гостиной. Кажется, это произошло около двух часов ночи, а может и позже. В памяти отпечаталось лишь то, как они с Чонхо долго стояли у окна в комнате Мина и напряженно молчали, глядя на небо и куря сигареты. Первым зажигалкой черкнул не Мингю, Чонхо. Наверное, совсем нервы сдали, хоть это и скрывалось тщательно весь вечер. Мингю хорошо помнит, как на него посмотрели просящим взглядом, а он уже на автомате доставал пачку сигарет из заднего кармана. Они ничего не сказали друг другу после. После третьей сигареты Чунхо шел к себе, а Мингю вдруг почувствовал себя болезненно неуютно посреди темной чужой комнаты. И так захотелось спрятаться куда-нибудь, забиться в один из углов, с темнотой слиться. Исчезнуть просто. Или находиться где угодно, но никак не в комнате, что принадлежит твоему двойнику, который живет жизнью, что тебе не принадлежит и принадлежать не будет никогда. И чувствуешь себя настоящим вором. Мюнгю пытается заснуть на диване, который еще несколько часов назад протирал задницы Чунхо. Таращится в темный экран телефона и хочет научиться перестать думать. Мыслей много. Мыслей множество. Они жрут друг друга, плюются со собой же, умирают, воскресают, лепятся в одно целое и снова рвутся. Мингю жмурит глаза до цветных пятен под веками и ненавидит себя за неумение абстрагироваться, до тех самых пор, пока просто не отключается. Он вымотан. Он доведен почти до предела возможностей своих нервов. Ему бы просто раствориться в прокуренном воздухе под небом лавандовым и исчезнуть. Хочется, очень, да, но какое-то. Поэтому он даже свои больные сны рассмотреть не успевает, прежде чем его будет громко на ухо говоря, вставай. Мингю глаза распахивает сразу, дерга, назирается по сторонам, хочет выругаться громко и зачем-то на уйтыона послать, но он смотрит в лицо взрослого Ченхо и понимает, просто понимает, что-то случилось. Нет, мотает головой Ченхо, просто пора вставать. И знаете, в данной конкретной ситуации ответ нет ни черта не радует потому что ничего не случилось, все, что могло, уже произошло. Мингю хочет потянуться, но сдавленно ойкает, когда понимает, насколько затекли ноги. На диване он помещается лишь в скрюченном положении. Но дареному коню, как говорится, он нехотя промаргивается и переводит сощуренный взгляд на настенные часы. Начало седьмого утра. Если бы Мингю разбудил Тейона, того бы точно настиг зомби-апокалипсис во всей красе. Какого лешего тебе не спится в такое время? Чонхо перестает начесывать раскрасневшийся нос и смотрит на него удивленно и немного растерянно. Так в универ же. А я здесь при чем? Ты тоже пойдешь. На кой хрен? Чонхо молчит, явно формулируя про себя длиннющее такое предложение, а Мингю елозит по зубам языком и думает лишь о том, как бы почистить зубы, потому что во рту такая помойка, будто вчера он удолбался паленым вискарем и курил чай из пакетиков, предварительно забитый в косяк из дешевой туалетной бумаги. И кофе потом выпить тоже бы не помешало. Мингю не пропускает занятия. Наконец, говорят ему. «Ты хочешь, чтобы я вместо него пошел?» — вздергивает он брови. «А что еще делать?» «Ты серьезно?» «Нет, погоди, ты реально серьезно?» Мингю почти начинает смеяться, но Бог простреливает колющая боль. Совсем старый стал. Чонхо хмурится и угрюмо глядит на него из-под длинной челки. Будто думает, что вот посмотрит так и сразу все свои мысли и доводы в пользу «за» в чужую голову вложит. Мингю на чужие потуги лишь пренебрежительно машет рукой и откидывается обратно на диван, всем своим видом показывая, что идти никуда не намерен. Чонхо уходит не сразу, стоит пару минут над ним грозовой тучей, а после тихо шагает в сторону комнаты Мина. Возвращается спустя какое-то время. На Мингю летит ворох одежды. Иди в душ и приводи себя в порядок. Да, лять. Мингю резко садится на диване и чувствует, как у него начинают трястись руки от злости. Да, лять. Спокойно кивает Ченхо. Это все настолько абсурдно, настолько глупо и смешно. Но Мингю смеяться не может уже. Только шумно выдыхать через нос и смотреть в одну точку, которой, оказывается, черные джинсы, упавшие точно на его лицо. Почему он должен делать все это? Почему должен притворяться другим человеком только потому, что Чонхо вдруг что-то в голову стрельнуло? Почему обязан жить чужой жизнью? Она ведь не станет его, сколько бы дней он не носил на улице маску другого себя. И он ведь и не будет. Мингю всегда останется просто собой. Маски — не его песня. Он — лишний пазл на огромной картине. Почему Чон-Хо пытается этот самый пазл приспособить сбоку, хотя даже места для него нет? «Это его жизнь», — говорит тот потерянно. А мин -Гю внезапно удавиться хочется. Вот прямо так, спросонья, потому что «да, его». Не сразу понимает даже, что акцент на другое слово сделан. «Жизнь». «Его, да, но истина не здесь». Истина в том, что есть жизнь твоя. Понимаешь? Чон-Хо пытается заглянуть ему в глаза, но мин -гю взгляд старательно отводит. Он ведь вернется когда-нибудь. Я просто не хочу, чтобы он вернулся и увидел, что его жизнь разрушена. Ты понимаешь? Снова спрашивает он. мин -гю понимает, но не кивает, не может просто ему вдруг так больно становится что все тело деревенеет он так хорошо понимает что в окно выйти хочется сорвав следом за собой занавеску будто фату на свадьбу со смертью чонхо о нем не знает ничего толком не знает как Мингю крепко сжимал жилистую руку бабушки стоя перед табличками с именами родителей за которыми скрывались урны с прахом одна урна пустая потому что второе тело не нашли. Не знает, как Мингю всю жизнь отталкивал от себя людей, потому что не верил, что в нем есть хоть что-то, что он может дать взамен на эти преданные взгляды и робкие улыбки. Не знает, как однажды подрался с Тейоном до того сильно, что сломал ему палец, толкнув к двери со всей дури, а тот запнулся. Тейон его не винил даже. Ходил себе с гипсом смешным, на котором мелкий Чонхо ромашку нарисовал, и все время извинялся, потому что считал себя виноватым. Тэйон редко извиняется. И каждое такое извинение Мингю переживал с хрустом внутри себя. Чонхо не знает. Ничего не знает вообще. Ни того, каким подонком Мингю чувствует себя, ни того, каким слабаком не того, как он взял и своими же руками загубил свою жизнь почти что в зародыше. Чон Хони знает, но Мингю почему-то по-прежнему ждет, что тот скажет. «Ты сгубил свою жизнь, так не загуби же чужую». Чон Хони говорит, но Мингю слышит все равно. Кивает именно этим словам внутри своей головы а не неозвученном еще минуту назад вопросу кивает и чувствует, как внутри все сжимается до чертова пикселя, того самого черного на экране, который сдох на мониторе раньше всех остальных. Может, это шанс все исправить. Начать сначала. Вот только его начало начинается с середины, и не у него, а у кого-то другого. Мингю свое начало утопил кровью в раковине на кухне, когда свесил порезанную несколько лет назад руку. Он поднимается с дивана, берет сваленные на него джинсы и рубашку в черно-белую клетку и хочет уже пойти, куда глаза глядят, потому что понятия не имеет, где ванная. Но Чон Хо бросает ему в спину. «Под раковиной новые зубные щетки есть. Можешь поставить в стакан рядом с зеркалом. Полотенце я уже повесил, сиреневые, А ванная — это там, в коридоре дверь, в общем». «Сиреневая, млять, повесил он», — думает Мингю, яростно намыливая себя под душем. И даже шампунь пахнет чертовой лавандой, которую он уже ненавидит до того сильно, что начинает любить где-то на подсознанке. В шкафчике под раковиной Мингю действительно находит две новые зубные щетки, еще в упаковках. С настырным выражением лица выбирает ту, что голубого цвета. И чистит зубы так яростно, что начинают болеть десны. А после этого он долго стоит и не решается поставить свою щетку в стакан у зеркала, где уже торчат две Чон Хо и Мина. Мингю не может просто, поэтому кладет щетку на край раковины. Наверное, он был бы не против остаться в этой ванной до самой ночи, но приходится напяливать на себя чужую одежду с недовольством и легким удивлением, подмечая, что рубашка великовата, а рукава длиннее привычного, и выходить из ванной на ходу, приглаживая волосы, топорщиеся в разные стороны после сушки феном. Чон Хо оглядывается на него, держа в руках две кружки кофе, и кривовато улыбается, протягивая ему одну. Мингю мрачно берет чашку и шумно отхлебывает, даже не думая поморщица, Горячий все-таки. «Рубашка мне велика», — говорит он. «Это моя», — Чонхо пожимает плечами. «Класс! Просто я подумал, что ты откажешься надевать свитер с оленями». «Да я и так себя оленем чувствую», — ворчит Мингю, в который раз приглаживая влажные волосы. Но на говно исходить не спешит. Все-таки Чон -хо не прогадал. Он оттягивает воротник и смотрит вниз, думая, что рубашка эта чем-то напоминает его собственную, которую он оставил в ванной, даже не потрудившись бросить ее в корзину. Заберет ночью, как раз перед тем, как вернуться туда, откуда пришел. Потому что сегодня у дождя нет выбора. Он обязан пойти. Когда они спускаются в лифте на первый этаж, Чанхо чуть склоняет голову и тихо говорит «спасибо». Мингю уже почти начинает бросаться во все стороны своими любимыми, и какой из своих жоп ты думаешь, или они не пойти бы тебе, но только цокает языком и складывает руки на груди. Как ты себе это представляешь? Что именно? У нас твои Мингю из общего только рожи. Как я заявлюсь на его пары и сделаю вид, что знаю все, что они там изучали столько лет? Он на втором курсе. Ну и на каком факультете учится? Факультет естественных наук, отвечает Чунхо и протягивает ему рюкзак, тот самый, в котором Мингю копался без разрешения накануне вечера. Он берет рюкзак на автомате и таращится на Ченхо до того оголтела, что тот чувствует его взгляд и отвечает на него, вопросительно поднимая брови. А Мингю сжимает лямку рюкзака настолько сильно, что белеют и без того белые пальцы, потому что здец. И я... Голос срывается, и он сразу замолкает, даже не думая продолжать. Двери лифта открываются, но Чонхо почему-то не выходит. Смотрит на Мингю с подозрением и в ожидании, которые в воздухе клубится чем-то, мать его, сиреневым, и ноздри щекочет. «Ты...» «Что?» Двери начинают закрываться, но он придерживает их руками. Все еще смотрит. А Мингю ковыряет взглядом пол лифта у своих ног и пытается отыскать там то, что некогда было им, несколько лет назад. «Я тоже учился там», — отвечает он и, отпихнув протянутую руку Чон Хо, выходит из лифта. «Учился?» «Бросил». Мингю, натянутой струной, ждет этого гребанного «почему?», но Чонхо подозрительно молчит и не лезет туда, куда дороги не показывали. Только молча открывает подъездную дверь и выходит на улицу. Они идут к другой станции метро, не той, мимо которой проходили вчера. И Чонхо покупает карту Тимани, на которую зачем-то кладет сразу 10 тысяч вон в ближайшем автомате. Тимани. Пополняемые смарт-карты, используемые для оплаты проезда в Южной Корее. Также можно использовать в магазинах вместо наличных денег. Мингю за его действиями наблюдает с непониманием откровенным, ибо зачем? Зачем карта? Зачем класть на нее столько денег, сколько хватит прокатиться на транспорте раз в восемь, если приспичит? Они проезжают две станции, когда Мингю наконец-то формулирует про себя до банальности простой вопрос. «Мы куда едем?» В университет же Чунхо смотрит на него через отражение на стекле напротив. «Я понял. В какой? Вы в одном учитесь?» «Да, вместе, но на разных факультетах. В Йонсе». Мингю резко поворачивается к нему, слегка задевая чужое плечо своим. «Не в Сеульском?» Чон-Хо круглит глаза немного, а потом возводит взгляд к потолку, явно что-то припоминая. Мингю не ждет, просто продолжает. «Я видел фото на стене». А -а -а -а", тянет Чон-Хо, понимающий. «Он хотел поступить в Сеульский. Мечта была, но не вышла». Мингю по-прежнему смотрит на него. Долго так, пронзительно а после отворачивается, тоже упираясь взглядом в окно вагона напротив. Мечта была, значит. Не вышла, значит. Даже в идеальной, на первый взгляд, чужой жизни есть свои сорняки. Йонса ничем не хуже, может, даже лучше. Я ему это постоянно говорю, усмехается Чонхо. Мингю в отражении замечает, как он чуть опускает голову и косит взгляд в бок на его руки, которыми он не переставал елозить друг от друга всю дорогу, стараясь спрятать за рукавом рубашки не только тыльную сторону ладони, но и все пальцы. Ему кажется на секунду, что его вот-вот все-таки спросят про татуировку что она означает, почему сделал, зачем прячет. Но Чонхо так и не спрашивает. Наверное, решает, что Мингю заранее на автомате пытается скрыть от чужих глаз такое явное различие между ним и Мином. Если изменивший цвет волосы и проколотые уши еще можно объяснить другим, то вот наличие уже далеко не новой на вид татуировки едва ли. Они едут оставшиеся несколько остановок молча и выходят на станции Синчхон. Мингю смотрит на эскалатор одного из выходов и теряется как-то. Вдруг чувствует себя загнанным в угол, но виду не хочет подавать. Нельзя это. Не надо. Однако Чон -хо все равно замечает, что он замедлил шаг и засунул руки поглубже в карманы штанов. — Я здесь жил, — предвосхищает Мингю его вопрос, и с рвением психопата разглядывает чужие мятные кеды на своих ногах. «Не живу. Жил. Что за чертовщина, Мингю? Что за...» Не то чтобы прямо жил, но какое-то время, в общем, несколько дней прежде, чем все случилось. Чонхо внимательно смотрит на табличку с номером выхода и кивает. «Хочешь, сходим туда потом?» «Не знаю». Мингю заносит ногу и ставит ее на одну ступеньку. ступенек. «Может быть». Они выходят на улицу и идут прямо. Мингю в какой-то момент сжимает лямку рюкзака покрепче и вспоминает, как вчера нашел в нем лекции по литературе. Не спрашивает у -хо, как так, потому что узнает свое же бывшее рвение, успеть везде и вся. Будучи на первом курсе, он посещал лекции и других факультетов. Кажется, у них с Мином из общего не только лицо. Странно вышло, говорит Чунхо, когда они заходят на территорию университета через главный вход. Что именно? То, что вы изучаете одни и те же вещи. Может, разные деление, но... Он бросает взгляд на Мингю и слегка улыбается. Это все упрощает на самом деле. Почему-то Чунхо не говорит «изучали», как будто Мингю все еще. Словно он не только мыслями в прошлом живет. Словно он и есть это самое прошлое, которое не умерло вовсе, а стало настоящим. «Если сегодня будет какой-нибудь дурацкий тест, и я его завалю, чтоб ни слова мне не сказал потом», — ворчит Мюнгю. Начало семестра. Какие тесты вообще? Чонхо смеется в голос. Проходящий мимо девушка с удивлением смотрит в его сторону. Йонсе такой красочный. Мингю ни разу не бывал здесь. Они идут по идеально ровной аллее, и он смотрит вперед на просвет, где вдалеке склон горы разрезает сиреневое небо. Красиво. Яркий университетский городок под чертовым сиреневым небом. Это красиво. Мингю начинает нервничать. Он идет чуть позади Чанхо, просто слепо следуя за ним и проклинает себя за все принятые решения. Он ведь никому ничего не должен, не обязан сидеть вместо мина на занятиях, не обязан спасать чужую жизнь от краха. Нет, обязан. Это все в качестве благодарности, Мингю думает. Прокручивает в голове эти слова снова и снова, и каждый долбанный раз спотыкается. Благодарность. Не его тема. Ему даже Санхену было тяжело сказать спасибо за то, что не позволил остаться на улице. Чонхо тоже. Он не выгнал его, разрешил остаться. Разрешения как такового ведь не было даже, просто факт, который не нужно озвучивать. Остаешься. Быть может, они просто используют друг друга. Мингю, чтобы вернуться в свой мир, Чонхо, чтобы вернуть близкого человека. Они нужны друг другу, и признавать это как-то тяжело и не хочется совсем. Так выдыхает Чонхо, когда они останавливаются перед одним из зданий. Смотрит напряженно на вход и поворачивается к Мингю. У меня первой пары нет, поэтому я посижу с тобой. — А? — моргает тот. — Не то чтобы он такому раскладу не рад. Удивляется скорее. Прослежу, чтобы ты не выкинул чего-нибудь. Разве что тебя в окно. — Смешно, да, — усмехается Чунхо. — В твоем рюкзаке лекции с прошлого семестра. Полистай их на перерыве потом. Продолжает он, как ни в чем не бывало. И, по возможности, не говори ни с кем. Хорошо? У Мингю сегодня лишь три лекции, никаких практических занятий, поэтому тебе главное просто отметиться. И улыбайся, Бога ради!» Просит Чонхо в конце. Мингю смотрит на него из-под лобья, начинает закипать про себя, Буквально слышит, как булькает вода в котле, почти переливаясь через край. Снять бы этот котел с огня, пока он правда не выкинул чего-нибудь. От него хотят... Слишком многого. Чон-Хо хочет, чтобы он стал мином. Мингю вздыхает глубоко, запрокидывает голову и глядит на сиреневое небо сквозь ветви деревьев. Щурится немного, потому что ярко слишком, и не его глаза должны сейчас смотреть туда. Мингю свои глаза закрывает, чувствует, как внутри звенит что-то. Закрывает, чтобы открыть их снова, почти сразу, и, опустив голову, широко улыбнуться, так, как не делал этого уже много лет. — Так, пойдет? — спрашивает он, не убирая улыбку с лица. Чувствует, как сводит рот. «Да — Да, — кивает Чунхо коротко и сразу отводит взгляд. — Пойдет. И стоит ему отвернуться, как улыбка с лица Мингю мгновенно пропадает, уступая место привычному хмурому виду. Это тяжелее, чем он думал. Они довольно долго идут по коридору, петляя между студентов, которые кучками просачиваются в аудитории. Мингю наблюдает за взволнованными чужими лицами и слышит обрывки разговоров. Не сразу понимает, что нервно елозит зубами по нижней губе, на которой кожа и так потрескалась. Не хочет признаваться себе в том, что скучал по всему этому. Ему бы тоже быть студентом опять и спешить на лекции. Договариваться с одногруппниками, выпить на выходных, идти кому-то домой делать лабораторную, страдать от недосыпа, потому что до утра готовился к тесту. Ему бы не быть собой. Чон-Хо останавливает его у одной из дверей и взволнованно смотрит. Пробегается взглядом по лицу Мингю, ведет его выше, глядит на волосы. Облизывает губы и вздыхает. «Ладно, идем». Он перешагивает было через порог, но резко останавливается и хватает мин -гю за плечо. Только перед этим еще кое-что. «Что?» «Не говори с ним». «С кем?» не отвечает. Мингю видит только, как раздуваются его ноздри от резкого выдоха. Не понимает ничего. Они заходят в аудиторию. Проходят мимо стола преподавателя и начинают подниматься между рядов наверх. Мингю старается придать себе непринужденный вид и не глазить по сторонам. Но выходит как-то откровенно хреново потому что с той самой секунды, как он переступил порог, в него копьями вонзился как минимум десяток взглядов, которые провожали его до самого верхнего ряда. Мингю хочет ответить хотя бы на один, но удерживает себя. Плечами лишь раздраженно поводит в попытке стряхнуть себя чужое любопытство. Чонхо садится рядом, явно нервничает. Мингю смотрит перед собой секунд пять максимум, не может больше. Начинает разглядывать студентов. Видит девушку с волосами по плечи, которая неуверенно улыбается ему и машет рукой в знак приветствия. Мингю взвешивает про себя все за и против и отвечает кивком головы. Чонхо рядом ерзает на стуле. Мингю и глядит в его сторону, видит бурлящую ненависть в чужих глазах. Внутри щелкает что-то, подскакивает вверх до да горла самого ударяет в небо. Он прослеживает за взглядом Ченхо и видит Тэйона. Это точно Тэйон, вне сомнений. Мингюбы не смог перепутать это лицо ни с чем другим, знакомое слишком, родное. У этого Тэйона черные волосы и тяжелый взгляд. Он оценивает эту тяжесть по достоинству, ибо взгляд направлен на него самого, ему в глаза прямо. Мингю на чужой взгляд отвечает охотно, рассматривает Тейона в ответ, подпирает щеку рукой и улыбается криво, даже не думая реагировать на беззвучные «даже не думай» со стороны Чунхо, что висит в воздухе чем-то острым. Того и гляди, нагло врухнет и череп проткнет. Мингю не реагирует. Просто ставит на стол другую руку, упираясь локтем, и показывает Тейону средний палец. Нет, Мингю не злится. Нет, он ничего не имеет против этого человека, у них не было никаких разногласий. Просто дело в том, что перед ним Тэйон, и пусть этот Тэйон не его. Слишком сложно удержаться, чтобы не посмотреть на чужую реакцию. А она есть. Тяжесть во взгляде Тэйона мгновенно пропадает, уступая место искреннему удивлению. Мингю до жути засмеяться хочется, но он не успевает, потому что Чунхо хватает его за руку и резко опускает ее вниз, прижимая к столу. Опускает мгновенно, пытается с Мингю взглядами подраться, но отступает сразу, чтобы опять посмотреть на Тейона и показать ему средний палец самому. И вот где-то здесь Мингю не выдерживает и смеется, потому что Тейон отвечает Чунхо тем же. Какой же здесь расположился милый детский сад? Какие люди! Ничего себе! Почти орет кто-то, и Мингю едва не подпрыгивает от неожиданности. Не привык он как-то совсем, когда настолько громко приветствует. Незнакомый парень с красными волосами садится на скамью, наряд ниже, и подается вперед, складывая руки на их столе. — Ты где пропадал? «Я тебе все утро названивал вчера, а ты абонент, не абонент? В салоне зависал, что ли?» «Привет», — улыбается Чунхо, и даже очень охотно. Мингю сразу понимает, что парень перед ними кто-то вроде друга Мина в универе. А если Чунхо к нему относится хорошо, значит, все в порядке. «А ты чего тут?» — незнакомец смеется. «Решил факультеты поменять?» «Да не, просто пары первой нет, а дома скучно», — пожимает Чонхо плечами, печатая что-то в телефоне. Двух секунд не проходит, как он под столом легонько пихает Мингю коленом и также под столом разворачивает телефон к нему. Мингю смотрит на экран и видит на нем Кан Санёль. понимает, что это имя одногруппника. «Ну эй, чего вы там начали опять?» — дуется Санюль. Так и не скажешь, чего пары прогулял. «Тебе идет, кстати!» — кивает на волосы. Мингю старается улыбнуться максимально дружелюбно. Дела были, но ничего серьезного. Ну и хорошо. Какое-то время сан болтает Чон-Хо, иногда поглядывая на Мингю. В эти моменты на его лице проскальзывает тень беспокойства. А сам Мингю к разговору не прислушивается почти. Лишь подмечает про себя чужие реакции, движения рук. Убеждается окончательно, что Санёль — сносный парень, и пока не будет Чонхо, стоит держаться поближе к нему. Главное, чтобы вопросов с подвохом не задавали. Когда приходит преподаватель и начинается лекция, Чонхо утыкается в телефон, и иногда что-то печатает. А Мингю так и тянет подъемнуть его. Со словами Че с бабой переписываешься?» Но он молчит только, не зная, чем занять руки. Чувствует иногда на себе изучающий взгляд с той стороны аудитории, где сидит Тайон, но не отвечает на него. Давит в себе внезапно проснувшееся любопытство и достает из рюкзака тетради с лекциями. Мингюри ставит их минут десять, вглядывается в чужой почерк, понимает, что у него другой совсем. Не может сдержать усмешку. В конце лекции Чон Хо подхватывает рюкзак, смотрит на Мингю Гю напряженно. После последней пары жди меня у главного входа в кампус. Самое время плюнут чем-то вроде «я тебе не корги твой, чтобы мне команды раздавать», но Мингю лишь кивает и отворачивается. «Не говори с ним» — просит или предупреждает во второй раз Чон Хо и уходит, а он не удерживается и смотрит ему вслед. Замечает, что провожает его взглядом не один, вместе с тремя девчонками из группы. Хмыкает, вспоминая мелкого Чонхо. «Чего завис? Пойдем, пойдем!» — подгоняет его Сануль, когда Мингю начинает медленно убирать тетради обратно в рюкзак. «Если опоздаем хотя бы на минуту, старая корга залепит нам крестики в табеле посещаемости». Они бегут по коридору в сторону лестницы на второй этаж. Саноль тянет Мингю вслед за собой, крепко ухватившись за рукав рубашки, чем изредно нервирует, потому что ткань немного сползает, оголяя край татуировки, и он едва успевает натянуть рукав обратно на кисть. Мингю дико бесится внутри себя, но каждый раз, когда из него хочет вырваться поток брани, он вспоминает это, вкрадчивое «ты понимаешь?» и рот закрывается сам собой. Он понимает. Надеется, что одного дня будет достаточно. Но можно ли одним днем перекрыть несколько лет? — К слову, не думай, что я забыл о вашем приглашении в гости на ящик пива, — громко шепчет Санёль, когда они вместе падают на скамейку в самом последнем ряду. — А нашим? — искренне удивляется Мингю. — Чёрт, забыл, что ты не по пиву. Ну, на ящик вина, короче. Санюль яростно шкерится за чем то затылком и пытается достать из рюкзака тетрадь, листки которой зажевала молния. Мингю наблюдает за ним с безразличным видом, и все внутри вопит настолько истошно, что вряд ли выйдет заткнуть в ближайшее время. Все это бред. Сон. Он спит и видит сон, в котором попал в другой мир, где небо сиреневое, где у него есть университетские друзья, с которыми он договаривается выпить на выходных, и где его жизнь непоколеченно отцветет лавандовым полем. Что ты будешь делать, Лимингю? Лимингю сжимает зубы так крепко, что больно челюсти, и достает из рюкзака одну из тетрадей. На середине открывает где листы чистые, и пишет лекцию, почти не слушая преподавателя, тезисно, обрывками, иногда дополняя своими мыслями. Они с мином не только с одного факультета, но и отделения. И факт этот змеей вокруг сердца закручивается и впивается зубами в артерию. Яда только нет в крови почему-то. В перерыве между второй и третьей парой, которая оказывается длиннее, чем первые, Саньоль подхватывает Мингю под локоть и тащит на выход из универа, то и дело оглядываясь по сторонам, будто боясь, что их кто-то заметит. — Ты только не бухти, окей? — шепчет он и ныряет за угол, едва они выходят из здания факультета. Мингю заворачивает следом и чувствует, как его брови теряются где-то на затылке, потому что Саноль садится на корточки возле кустов, чуть спрятавшись за ветками, и начинает яростно щелкать зажигалкой, пытаясь прикурить сигарету. А зачем так шкериться? Если старый Каргау увидит нам кранты, а ну иди сюда. Чего ты встал там? Внимание привлекаешь. Возмущается Саноль, и из его рта валит дым. — Ты уже давно совершеннолетний, зачем так париться? — коротко смеется Мингю и подходит ближе. Плюхается на зеленую траву задницы и достает из кармана свои сигареты. Саноль смотрит на него, как на заморское чудо Юда с тремя хвостами, и круглит глаза, забывая стряхнуть пепел, который падает ему на штанину. Мингю пожимает плечами и тоже закуривает, ленясь увернуться от чужого взгляда. «Новый ты мне нравишься», — говорит, наконец, Санюэль и шумно затягивается. «Всегда бы так». Мингю глядит на него сквозь завесу дыма, который только что покинул его рот, и пытается представить, как выглядели отношения Мина и этого саноля Были ли они просто знакомыми, друзьями? Может, они также же близки, как Мин с Чонхо? «Он все еще глаз с тебя не спускает», — говорит Саньоль, туша сигарету об траву и после прячь бычок в пустую пачку, которую предварительно достал из рюкзака. «Ничего себе махинации!» «Кто не понимает Мингю?» «Да ты и он же! Про кого я еще могу говорить?» Он наблюдает за тем, как саноль прикуривает вторую сигарету и медленно переваривает мысль о том, что человек, напротив, очень даже в курсе личной жизни мина. Впрочем, чему здесь удивляться? С чего он вообще взял, что ему ближе всех Чонхо? Мин производит впечатление человека, у которого миллион и один друг, легкий на подъем, общительный, яркий, такой, каким сам Мингю, никогда не будет. — Новый ты мне нравишься. Всегда бы так. — Ну, если ему так нравится на меня таращиться, то пускай, — пожимает плечами Мингю. — Нет, правда, а что он еще может сказать? — Вы так и не разговаривали? — Вкрадчиво спрашивает сан несмотря не смотря ему в глаза. — Нет, — честно отвечает он. — И правильно. После последней пары Мингю машет сонелью рукой и даже не чувствует, что делает нечто неправильное. Ощущение такое, будто он прощается со старым другом, с которым вместе с уроков сбегал. Ощущение странное, ощущение непривычное, но от него приятно покалывает в кончиках пальцев, что не так давно сжимали сигарету, ту самую, которая ⁇ ладно, давай по последней и пойдем ⁇ Мингю смотрит в удаляющуюся ярко-красную макушку Саноля, мнет в руках почти пустую пачку сигарет и думает, что, наверное, они правда с Мином довольно близки. Но близость эта совсем не та, что у них с Чонхо. Чонхо ныряет с головой, с настырным желанием проверить глубину, молча сверкая темным взглядом. Саноль же стоит на берегу, ходит по кромке и смотрит на гладь воды. Видит картину целиком, но лучше всего то, что на поверхности. Даже жаль немного, что они больше не встретятся. Он ждет Чон Хо у главного входа минут пятнадцать и за это время успевает выкурить последние две сигареты. Ловит на себе взгляды проходящих мимо студентов, но даже не думает поменять выражение лица. раздраженное такой, недовольный. Все-таки ему пришлось стать Корги. Вторая сигарета на середине начинает неприятно горчить, и Мингю сплевывает себе под ноги шмыгенусом. Поднимает голову и сталкивается взглядом с Теоном. Рядом с ним предсказуемо незнакомый парень со светлыми волосами. Симпатичный такой, с приторной внешностью. Всегда раздражали такие. Мингю смотрит на них и затягивается чуть щуря глаза предполагает про себя, что к нему могут подойти, но даже не думает переживать по этому поводу. Когда же Тэ Ён делает шаг в его сторону, его загораживает Чонхо, появившийся как черт из табакерки. Мингю от неожиданности выдыхает дым прямо ему в лицо, но тот даже не думает поморщиться. Бросает только коротко «идем» и оглядывается через плечо предупредительным взглядом на Тайона, который замирает и опускает голову. Мингю по очереди смотрит на обоих и закатывает глаза. Ему в этой пьесе роль не должна была быть отведена. Пусть в этой драме Мин варится, а ему... А ему вот новая пачка сигарет нужна. На обратном пути они заходят в тот же 7-11, в котором были вчера. Чонхо с хмурым лицом бросает в корзину штук шесть банок пива и накидывает сверху чипсами. Мингю за его махинациями наблюдает откровенно молчаливо, но у него не выходит удержаться от удивленного "о", когда на кассе Чонхо просит три пачки сигарет. Зачем три? Себе, Мингю и Корги? Едва они переступают порог, Чонхо вскрывает банку хайта и уходит в свою комнату. Мингю провожает его взглядом и смотрит на брошенный посреди кухни пакет. Вздыхает устало и поднимает его. Убирает пиво в холодильник, чипсы кладет на стол, а пачки сигарет — рядом, выстраивает рядком. Куки тычет носом в его ногу и скулит. Мингю смотрит вниз на корги и опять вздыхает. Вот за что ему это все. Где он просил? Где подпись поставил? На каком ляцком документе? Он насыпает в миску корм и сидит рядом на корточках, подперев сжатыми в кулак ладонями лицо. Хочет проверить на телефоне прогноз погоды, но запоздало понимает, что вряд ли у него здесь ловит интернет. Хотя было бы смешно. Зарядки на телефоне осталось всего 18%. Скоро Мингю останется вообще без всего. Пустая пачка сигарет Тайона по-прежнему лежит с краю обеденного стола, не тронутая никем. Он снимает блокировку с телефона и заходит в папку с фотографиями. Пролистывает их общие фотки с Тайоном, мелким Чонхо, Санхёном. Смотрит на фото, сделанное через два дня после выпускного в школе, на котором Тайон лезет с объятиями, а у самого Мингю недовольное лицо. Смотрит и улыбается тихо а под сердцем тянет сладко-больно. Но не потому, что безумно увидеть ты Йона хочется, а потому что «Ого!» — выдает Чунхо, склонившись над ним. Если честно, они вообще не похожи. Мингю подрывается со стола, выпрямляется резко и впечатывает Чонхо макушкой прямо в челюсть. «Тебя кто просил подкрадываться? Сходи лучше собаку свою выгулей трет голову и прячет телефон в задний карман. Чон-хо чешет челюсть и громко отхлебывает пиво. Ставит банку на стол и молча уходит в коридор. Корги начинает яростно размахивать хвостом и бежит следом. Минут двадцать Мингю сидит в звенящей тишине. Курит в окно, по пути открывая одну из банок пива. Мысль о том, что он уже второй день подряд живет на чужие деньги, немного веселит, особенно при том факте, что деньги принадлежат Чунхо, которого он в лот и -э ворд водил когда-то. Но то ведь был другой Чунхо? Или разницы нет? Небо за окном становится лавандовым. Когда хлопает входная дверь, Мингю даже не вздрагивает. Бросает окурок в окно и смотрит на то, как Чонхо спускает куки с поводка. Наблюдает некоторое время за тем, как пес бегает вокруг обеденного стола, после чего переводит взгляд на Чонхо, который берет свою недопитую банку пива. Зачем надо было так реагировать? Ты про что? Чонхо запрыгивает на стол и садится. Про Я уже понял, что относишься ты к нему откровенно, Йова, но не ожидал, что Забил бы ты лучше. Твой Мингю вне зоны риска. Чонхо смотрит на него поверх поднятой банки пива. Мне было неприятно. Я понял, сказал же Мингю со вздохом возводит взгляд к потолку. Мне была неприятна мысль, что он может с тобой заговорить. Да что бы мне было с этого? Ему, возможно, а я чего? На Мингю глядят колючие, колка как-то аж на зубах стеклом хрустит. Но он взгляда не отводит, ждет, что Чунхо скажет еще что-нибудь. И тот говорит. Мне была неприятна мысль, что он заговорит с тобой. Мингю моргает, отпивает пиво и подпрыгивает на подоконнике, потому что Куки останавливается возле его ног и оглушительно громко чихает. «Отлично, ты момент выбрала, Псина!» «А я чего?» — повторяет он свой вопрос, но Чанхо на него не отвечает. Они почти синхронно смотрят на часы и также одновременно глядят друг на друга. Я проверил прогноз погоды. «И...» Мингю залпом допивает пиво и ставит рядом с собой пустую банку. Ближе к ночи обещают дождь. Он оборачивается на окно. Лавандовое поле все еще запредельно яркое и слепящее. Ни единого облачка. Сегодня лаванда должна утонуть. Просто обязана. Мингю зовет Чунхо. «Что?» — откликается он, не оборачиваясь. Вы совсем не похожи. На зубах скрипит песок. Разумеется.